Глава шестая Дом с фиолетовой крышей навевает воспоминания о событиях, которые я не переживала, однако воображение мне не занимать. Картины маминого прошлого ярко встают перед глазами. Прятки в чулане, окровавленные осколки стакана, тайные встречи с парнем, который примет сан. поцелуй украдкой, дневник залитой слезами. Она не была счастлива в этом доме, ненавидимая и гонимая отцом. Порой я представляю, как сложилась бы наша жизнь, будь он терпимее и мягче, не будь он продуктом фабрики «Корка». Мы приезжали бы сюда на каникулы, купались в озере, пекли пироги и сидели вместе у камина где дедушка читал бы мне сказки. Но все это не нужно и ни к чему. У истории нет сослагательного наклонения. К этому дому я испытываю непримиримую ненависть, но ничуть не меньшую любовь. Ведь люблю тех, кто считает его своим. Тех, ради кого я возвращаюсь и буду возвращаться снова и снова пока город не уничтожит тяжестью прошлого. Я помню день, когда мы приехали. Семнадцатилетняя я с большими надеждами, непомерным эго и юношеским максимализмом и малышка Молли, которая находила плюсы даже в пыли и паутине по углам. «Тут живут паучки», — говорила она, тычев каждую из них пальцем. Фло. «Кто еще здесь живет?» «Не знаю, Пупс. Надеюсь, мы будем одни. Ну или, по крайней мере, пусть платит по счетам». Молли легла на пол и прислушалась. Ее никогда не пугали живые существа, даже самые мерзкие. Если бы на нее забралась крыса, она приласкала бы и ее. «Мэри Лайза Верстелл, а ну-ка встань с пола!» Джейн поставила на стол коробку, перетянутую скотчем со всех сторон и с пометкой «Хрупкая». «Что, если там есть крысы?» Эта мысль вызвала у нее улыбку. «Конечно же есть. Это очень старый дом. Вставай». Джейн взяла ее за руку, подняла с пола и прошлась ладонью по кофточке, убирая невидимую пыль. «Тут грязно, солнышко, не надо так делать!» «Что-то они притихли, им тут скучно!» Она закатила глаза, прикусив нижнюю губу. Что-то задумала. «Мама, а можно спуститься в подвал?» «Я помню и другой день, день, когда убежала. Сердце щемит, когда вспоминаю личико Молли и глаза полные слез». Она знала, что мой отъезд неизбежен, но знания и чувства — ни одно и то же. Она стояла, схватившись за руку матери, наблюдая, как Роберт увозит меня в лучшую жизнь, которая ей недоступна. Пожалуй, эти воспоминания приносят больше всего боли. Я не сразу решаюсь постучать в дверь. Прошел год, но все такое чужое. Один удар. Два. В доме начинается мельтешение, и через минуту мои глаза встречаются с точно такими же, но серыми. В них читается растерянность и удивление. «Флоренс!» Джейн вытирает и без того чистые руки о передник и затягивает меня в дом. Я крепко прижимаюсь к ней, Вдыхая запах ее темных волос, которые тронула седина. В ее объятиях я маленькая и беззащитная, Такая же, какой была, когда мать ушла от нас. Даже безухий август, трущийся о ноги, не вызывает злобы. В доме тепло и пахнет едой. Как мало порой нужно для счастья. «Ты продрогла!» Она растирает мои руки. «Ты вся ледяная!» Она проводит меня на кухню и наливает чая, а после заканчивает с обедом и ставит передо мной свежеприготовленное рагу, отчего я снова чувствую себя ребенком. Раньше ненавидела это. Теперь люблю. «Почему ты не сказала, что приедешь?» Это спонтанное решение. Не ем рагу, несмотря на аппетитный аромат. Боюсь, меня будет тошнить. Вы были у Патрика? Роберт пошел, а мы с Молли нет. Лето выдалось холодным, она немного приболела. Все нормально? Нужны лекарства? Уже лучше. Температура спала, скоро поправится. Я кротко растягиваю рот в улыбке. Мне больно и стыдно за то, что я вынуждена оставлять их. И если Джейн понимает, почему я это делаю, то Молли, она не может в полной мере понять меня. Зачем покидаю ее, корплю над учебниками, сплю по пять часов в сутки, избегаю внимания любого, кто пытается подружиться и пристаю с расспросами к профессорам. Ни Джейн, ни Молли не знают о жизни в Кембридже. Для них я всегда здорова и счастлива. Я старательно создавала этот образ, собирала по крупицам и проращивала семена в их сознании. Подобно пауку, я плету паутину из лжи, обманываю их для их же блага. А правда в том, что я перечеркнула свою жизнь и молодость ради учебы, потому что это единственный способ «Вытащить их отсюда!» «Как Молли в целом?» Спрашиваю я спустя долгие минуты. «Молли — это Молли. Ты ее знаешь». Сама того не желая, она приносит мне боль. Раньше я не покидала Молли. Мы вместе просыпались. Точнее, она будила меня с Августом, залезая под одеяло. Я вздрагивала от холода ее ног, И по-стариковски бурчала, но прижимала к себе и согревала. Вместе мы чистили зубы после сказки о злобном кариесе, которую я для нее сочинила. Она требовала, чтобы я проверяла, как она почистила зубы, придумывая каждому имя. Например, два передних она называла Анна и Эльза, в честь персонажей холодного сердца. Мы завтракали вместе и выбирали, что она наденет тоже вместе. Рисовали у камина и лепили снеговиков, засыпали под одним одеялом в грозу, она страшно ее боится. И обязательно заходили в магазин у Барри, даже если не было денег, просто чтобы поздороваться и поболтать. Такой я помню ее. Нас. Я люблю эти воспоминания, но как бы ни была сильна моя привязанность, сейчас все не так. Какая Молли теперь? Что происходит в ее маленькой голове и большом сердце? «Она любит тебя», — говорит Джейн, словно читая мои мысли. «Злится, что ты не рядом, но я объясняю ей». «Как именно?» «Что Флоренс умная, что она учится и станет великим человеком». Великим очень сильное слово. А если я не оправдаю надежд? Джейн садится напротив и накрывает мои руки своими. Флоренс, мы любим тебя. И прежде всего хотим, чтобы ты была счастлива. Ты счастлива? Я не хочу лгать, но солгу, как делала всегда, ради ее блага. «Да. Я должна сказать кое-что важное. И необходимо, чтобы ты выслушала предельно внимательно. Она тяжело выдыхает. Ты еще молода. И пусть ты не рядом, мы знаем, что ты посвящаешь свою жизнь нам. Твоя учеба очень важна, но я хочу, чтобы ты жила, подружилась с кем-нибудь, нашла новое хобби». «Читала, как раньше. Не учебники, просто книги». Она одергивает себя, чтобы не сказать, познакомилась с мальчиком. «После твоей смерти об этом никто не говорит, словно знает, что я больше никогда не смогу полюбить так сильно, как люблю тебя. Никогда не смогу полюбить. Понимаешь?» «Я не откажусь от своих целей». «Если бы только я могла снять с тебя этот груз, но иного выхода не будет. Ни я, ни отец не сможем покинуть город. Мы останемся тут до конца». Джейн... Она сжимает мою руку, заставляя замолчать. Но Молли не останется. У нее такой же живой ум, как у тебя, И большое сердце, которое впитывает все, как губка. Я не хочу, чтобы оно впитало то, что витает в корке. То, что предлагает доктор. Она качает головой. Его уже называют Мессией. Мессией? Он утверждает, что ему все послано Господом. И люди верят, у них нет выбора. «Город на грани краха. Бежать некуда. Все очень уязвимы. Что ты думаешь о нем?» Она убирает руку. «У меня от него мурашки по коже», — признается она, и я выдыхаю от того, как точно звучит ее описание. «Он хищник, присутствие которого чувствуешь каждой клеткой». Каждым волоском на шее, и знаешь, что вопрос, нападет ли он, не вопрос. Дело в том, когда. Я тоже не в восторге от его способности оставлять людей в холодном поту после совместного времяпрепровождения. «Ты видела его?» — удивляется она. «Мы встретились на кладбище. Он сказал, что создаст рай на земле». Общину, где все будут любить друг друга. Когда Патрик умер, доктор собрал горожан в пристройке за церковью. Говорил, что все наладится, если мы вернемся к слову Господа, которого он слышит и ощущает. Корк и раньше жил по слову Господа. «По слову Патрика», — поправляет она. «Ты считаешь меня наивной дурой, но за столько лет я кое-что уяснила. Важно не то, что говорит Господь, а то, как мы это понимаем. А это зависит от человека, который получит власть в городе. И было бы лучше, если бы этот проводник оказался хорошим человеком». Мы обе замолкаем, опустив глаза. Никто не решается высказать это вслух, но очевидно, что доктор не тот проводник, который нужен. Знаю, это жестоко и несправедливо по отношению к тебе, но ты — наша единственная надежда. «Хочешь, чтобы я вернулась?» «Нет!» — от возмущения ее лоб прошивают глубокие морщины. «Ни в коем случае. Поезжай, учись, а когда придет время, забери Молли в тот мир, в свой мир. Дай ей то, что я не могу, чтобы она сама определяла свою судьбу, чтобы никогда не училась в школе, где ученик стрелял в других. Пообещай, что заберешь ее». От ее искренней и болезненной материнской мольбы глазам подступают слезы. «Что бы ни было!» «Что бы ни было!» — шепчу я, накрывая ее руки своими. «Обещаю!» «Вот поэтому ты не рядом. Ты учишься. Это твоя работа, и я безмерно уважаю ее. А моя работа позаботится о Молли». Напоминать ей, насколько важно то, что ты делаешь. «Фло!» От ее голоса сердце замирает. Я оборачиваюсь, сжимая спинку стула до белизны костяшек. Встречаюсь с широко раскрытыми глазами. Прошел всего год, но она так выросла. Выросла без меня. Осознание этого приводит в оцепенение ни рук, ни ног, полая жестянка, гонимая ветром. Моли вытянулась. Раньше она едва доставала до столешницы кухонных тумбочек, а теперь возвышается на голову. Однако ее волосы все так же собраны в косы, которые когда-то заплетала ей я. Но смотрит она иначе. Я не выдумала ее. Разделяющая нас пропасть реально. Расстояние и время, два кита, отделяющие нас друг от друга. И чем больше я буду пытаться сократить эту пропасть, тем сильнее она будет расти. Боюсь, когда-нибудь она станет такой большой, что с противоположных концов мы уже не увидим друг друга. Эта мысль не раз заставляла меня просыпаться посреди ночи в холодном поту. Как растаявшая на солнце желе, Я сползаю со стула и, встав на колени, протягиваю к ней руки. Раньше она не ждала бы разрешения и сразу упала в мои объятия. Она подходит не смело, боязливо, осиротевший детеныш. И я, наконец, прижимаю ее к себе так крепко, как могу, вдыхаю ее запах, травянистый, свежий, живой. Точно я держу в руках лесную нимфу и пытаюсь запечатлеть в памяти. Она пахнет иначе. Я целую ее в лоб и нехотя отстраняю от себя. Как ты, Пупс? Патрик умер. Знаю. Думаешь, он там же, где сид? Я хочу в это верить. Ты останешься с нами? «Хочешь, чтобы я осталась?» Она кивает, и ее щечки розовеют. Я снова прижимаю ее к себе. Если мама разрешит. Мы обе обращаем взгляды на Джейн, я перекладываю на нее ответственность, внезапно лишаясь способности решать самой. Я слишком устала. Тело без души. «Когда обед будет съеден, юные леди?» Говорит она, примеряя образ строгого родителя. Только так она может скрыть уязвимость. Молли по-взрослому усаживает меня за стол и устраивается рядом. «Уже все остыло», — причитает Джейн, забирая мою тарелку. «Нельзя есть холодное, особенно тебе». Она смотрит на Молли. «Будешь пить молоко с медом?» «Не люблю мед» кривится она. «С каких это пор?» — спрашиваю я. «С тех пор, как прошлой осенью кое-кого укусила пчела», — отзывается Джейн, наполняя тарелку. «Меня словно тоже кусает пчела, ведь я забыла об этом, а, возможно, и не знала». «Тебе нравится учиться?» — спрашивает Молли, болтая ногами под столом. Так, будто с нашей последней встречи прошло два дня. Мне нравится ее детская непосредственность. Мне ее не достает. Была ли она у меня когда-нибудь? Да, там здорово. Нам рассказывают всякие интересные вещи и дают много книг. А там есть красивые мальчики? Я усмехаюсь. Мальчики, парни. Кто это? Бесполое сознание. «Наверное, я не обращала внимания». «Тебе нужен самый красивый и умный мальчик из всех!» Джейн ставит перед ней тарелку, но она не притрагивается к еде, поглощенная беседой. «Ты с кем-нибудь там дружишь?» «Нет, в основном я сижу над книгами». «Скука!» «Кушай, солнышко!» «Иначе придется отправить тебя в кровать», — говорит Джейн. Молли принимается за обед. «И не болтай ногами, когда ешь», — добавляет Джейн. «А у меня много друзей», — продолжает Молли, размахивая ложкой. «По вечерам мы с Питом и лени гуляем с Тритоном. Но он все равно какой-то толстый. В смысле Тритон, а не лени. Про людей так нельзя говорить, да?» «Иногда с нами ходит Том, но он такой молчаливый!» «Ты тоже поела бы», — говорю я Джейн, но она отмахивается. Молли начинает конючить, выпрашивая мороженое, но Джейн стоит на своем. Я молча улыбаюсь, наблюдая за их милой и по-детски дурашливой беседой. Внутри все стягивает и ноет, ведь мне не хватает таких бесед. И пусть со временем они мне надоели бы, это лучше, чем не слышать их вовсе. Фло, а Бакли такой дурачок! Что за словечки? Джейн недовольно поднимает бровь. Но так и есть. В прошлом году он пытался стать лучше меня в классе, а лучше меня никого нет, потому что моя сестра самая умная на свете. Он с семьей уедет этой осенью. «И тогда я точно буду самой лучшей!» «Не будешь скучать?» — спрашиваю я. «Побак ли этому Это Она запинается, бросая взгляд на Джейн. «Ни за что! Я даже сделаю ему прощальный подарок, лишь бы он скорее уехал!» Когда дело доходит до молока с медом, мы перебираемся в гостиную. Молли сворачивается клубком и кладет голову мне на колени. Я глажу ее по волосам. А у нее под боком устраивается август. Мурлычет, когда она проводит рукой по его шерстке. В отличие от сестры, этот дурацкий кот не изменился ни на йоту. Это так несправедливо. «Я так сильно скучала по тебе», — шепчет она. Ее дыхание щекочет мою ладонь. «А я по тебе, пупс» мое сердце стало таким большим когда ты вернулась мое тоже я наклоняюсь и целую ее в висок оно всегда становится большим когда я думаю о тебе признаюсь я она поворачивается и смотрит на меня снизу вверх огромными чистыми глазами правда правда правда она закусывает губу Хочешь, я покажу тебе свой последний рисунок, предлагает она, и не дожидаясь ответа подскакивает. Как только выпьешь молоко, доносится голос Джейн с кухни. Молли дело на куксится, но все же берется за напиток. Выпивает залпом, а после вскакивает и приносит те рисунки, что нарисовала, пока меня не было. Здесь и я в шапочке выпускника. И Джейн с Робертом, и церковь святого Евстафия с Патриком, и доктор, стоит у алтаря, воздев руки к небу. Молли. Она плюхается на диван, притягивая к себе Августа. И тот, как игрушка, позволяет творить с собой все, что взбредет ей в голову. Меня бы он к своей миске не подпустил. Этот человек... Это доктор Йенс. Он хороший. Хороший? Он ходит в церковь и читает проповеди. Папа говорит, что он пытается помочь нам. Я сглатываю. На детских рисунках он куда более страшный и жуткий. Сама того не ведая, Молли раскрыла его суть. Все показаны мелкими, лишь силуэтами в то время как доктор передан до мельчайших подробностей. Статность, высокий рост и очевидное превосходство над всеми, выражающиеся в глазах, позе и даже голосе. Его голос звучит в ушах под звуки тихой мороси, приземляющейся на надгробие тех, кто уже не способен ощутить дрожь в его присутствии. Я хирург, мисс Верстайл. Я умею удалять опухоли. И если Господу будет угодно, опухоль-корка я тоже удалю. Я часть этой опухоли. Он вырежет и меня? На ночлег я устраиваюсь в своей комнате. Полки и шкафы давно опустели. Книги переместились на чердак какие то я забрала с собой. Джейн пытается найти мне что-нибудь подходящее для сна. Изучаю спальню так, словно она не была моей. Она никогда и не была. Здесь живут призраки прошлого. Заглядываю в ящик прикроватного столика, где покоится кольцо с зеленым демонтоидом, которое когда-то принадлежало матери. Оно ранит меня. У мамы были красивые руки, тонкие пальцы, как у диснеевской принцессы. Помню, как грациозно она двигалась, даже просто готовя ужин, как тянулась за тарелками. Особенно сильно мне нравилось наблюдать за тем, как она красится или разговаривает по телефону. В этих будничных действиях она становилась еще красивее, а зеленый камень в кольце — волшебным образом подчеркивал зелень, которая в иных обстоятельствах была едва заметна в карих глазах. Я оставила его намеренно, когда покидала Корк, но некоторые воспоминания не уничтожить, убрав его участников с глаз долой. «Надень его!» Оборачиваюсь. Роберт растягивает рот в слабой улыбке, Но я слишком озадачена, чтобы ответить тем же. Он оставляет на кровати хлопковое платье Джейн. Отстранен, напуган, точно кормит дикого зверя. Давно не виделись, говорит он, присаживаясь на край, отчего матрас под ним жалобно скрипит. Кидаю кольцо в ящик, и с силой закрываю его. И не общались. Ты не подходишь к телефону. Думал, тебе так будет проще. Проще? Оставить нас. Я не она, отвечаю я и тут же жалею об этом. Это ранит его даже больше, чем меня. Прости, шепчу я, устроившись на другом краю. Ты надолго? Переночую и поеду. Не хочу, чтобы Молли обижалась. Она в любом случае обидится. Знаю. Ты дорога ей. Знаю. Она думает, что если будет хорошо себя вести, ты останешься. Папа вырывается у меня в попытке остановить его. Столько лет прошло, а мне до сих пор приятно это слышать признается он после долгой тишины. «Я знал, знал, что ты не моя. Луиза все рассказала, когда была беременна. «Пожалуйста, — молю я. Его слова режут меня изнутри. Он не был нежен со мной, однако воспитывал, растил меня почти девятнадцать лет, дал мне свою фамилию, зная, что я рождена от другого». Именно он видел мои первые шаги и слезы, работал, чтобы я получила образование. Это был не Патрик, а он. Он мой отец. Но это было неважно, потому что я любил ее. И тебя люблю, хотя не умею это показывать. Ты делал все, что мог, чтобы это показать». Я знаю, что это Патрик. Он переводит на меня мутно-голубые глаза. Помню, когда-то они сияли. И ты, очевидно, тоже раз приехала. Да, уже давно. Насколько давно? Узнала в тот год, когда жила в корке. Он почему-то кивает, закусывая губу. Думал, пойду на его похороны, увижу гроб, осознаю, что он мертв и мне полегчает, но легче не стало. Прежде чем уйти, он неловко треплет меня по плечу, самая большая нежность его стороны. «Флоренс, я искренне соболезную твоей утрате».